Глава 15. Европейские страны, затормозившие в техническом прогрессе в начале и середине 20 века, быстро восстанавливают своё технологическое лидерство, но уже опираясь на магические технологии. Так модифицированная энергетиками сталь имеет качества, недостижимые обычным способом и превосходит любую продукцию металлургических заводов на порядок. Также дело обстоит и с химией. Многие процессы, которые казались невозможными, могут свободно протекать в энергопотоке, и созданные таким образом новые материалы раскрывают поистине фантастические горизонты перед человечеством. Например, особая форма графита, который, будучи добавлен в любой материал, намного повышает его прочность, или неперегорающие спирали в лампочках, способные служить десятилетиями. Магия проникла во все сферы нашей жизни. И несмотря на то, что при первоначальной инициации ни в Америках, ни в Африке или на Ближнем и Дальнем Востоке страны не получили сколь-нибудь существенного количества инициированных, сейчас ситуация выправляется, и дисбаланс в распределении владеющих постепенно уходит. Число их снижается в Европе и России и повышается во всех остальных странах. Ну и, конечно, самый впечатляющий прогресс достигнут в области медицины. Магическая медицина способна излечивать любые повреждения организма и даже возвращать молодость. Самые передовые умы, которые раньше уходили безвозвратно, сейчас живут и работают на благо человеческой цивилизации, получив вторую, а кто и третью молодость. Да, такие операции в нашем мире не обходятся без человеческих жертв. Но что значит 10 или 20 смертей бесполезного биомусора по сравнению, скажем, с жизнью Альберта Эйнштейна? Пари-ревью, 5 сентября 1958 года. Управление товаров народного потребления при Совете министров СССР. Новый начальник управления ТНП – поступил еще тоньше, пригласив не только директоров московских автомобильных и мото-заводов, но и представителей крупных кооперативов, которые вполне могли взяться за новый вид продукции. А еще все предложения Александра были собраны в одну папку и запатентованы. Директоров собрали в малом зале, тем более что всех приглашенных было едва ли полсотни человек. Технику представлял Александр Мечников, надевший для такого дела темно-серый костюм и нацепившей единственную награду и орденский знак. Добрый день, товарищи. Меня зовут Александр Мечников, и я с некоторых пор заместитель Бориса Олеговича Загоройка, начальника управления товаров народного потребления. Мы собрали вас здесь как передовых представителей советской промышленности, чтобы предложить для выпуска несколько новых изделий. Он подошёл к доске, стоявшей у него за спиной, и стёрнул верхний лист, открывая большой во всю доску красочный рисунок. Мотокаляска Радуга. Двигатель 40 лошадиных сил. Подвеска пружинная, рычажная. 2 места. Предположительный вес 300 кг. Мы готовы разместить стартовый заказ на мотокаляску в размере 500 экземпляров, чтобы риск для вас был минимальным. А для кого эта коляска? удивился один из сидящих в зале. Для тех же инвалидов, гребников, спасателей на пляжах и всех, кому нужен юркий разъездной транспорт. способной ездить не только по лесу, но и не выглядеть глупо в городе. Особо отмечу, это только идея и общий облик. Коляску нужно спроектировать, договориться о комплектующих, причём скорее всего по кооперативным ценам. Тогда затем нам вы, крикнул кто-то с места. Мы и сами сможем наладить выпуск такой коляски. Александр улыбнулся. Предприятие, которое это сделает, попадёт на такие судебные иски от правообладателя патента. что рабочие этого завода найдут вас и под землей. А правообладатель всех документов на эту машину и все последующие изделия — правительство СССР. Хочет кто-нибудь потягаться в суде? Нет? Тогда я продолжу. Задача непростая, но и не сложная. В помощь тем, кто возьмется, мы дадим специалистов на МИ и вообще поможем, чем надо. И это только первый шаг в большой программе заполнения магазинов товарами, а предприятия обслуживания — услугами. «А что еще?» — спросили из зала. «А еще мебель!» — Александр снял лист с картинной багги, и под ним оказался рисунок кухонного гарнитура. «Вся мебель будет производиться из мебельного щита и спрессованной стружки с внешним покрытием из лавсана». Такую плитку по нашему заказу уже начинает делать Московский фанерный завод. По сути, производство из отходов. Но плита прочная, долговечная и красивая. Мебельное предприятие только раскраивает щит и собирает из деталей мебель. Стоит она будет, конечно же, в разы меньше деревянной, и настолько же будет красивее и удобнее. Сразу предусмотрен большой набор мебельных деталей, дверок и прочего для обеспечения разнообразия и выбора. Ну, я думаю, что это скорее работа для кооператива. Нет смысла нагружать большую фабрику выпуском подобных изделий. Большим заводам нужны большие серии, и мы их вам дадим. Ещё один лист сменился, и директора увидели изображение гимнастической стенки. Стальные окрашенные трубы, сварка и огромное количество желающих купить. Есть просто турник, есть турник с лестницей. Есть складная конструкция, которую можно убрать за шкаф. Александр показывал указалкой на то, о чём говорил. Теперь самое главное. Александр повернулся к залу. Предприятия, которые будут сотрудничать с управлением, будут получать новые идеи в первоочередном порядке. Все, кто по тем или иным причинам откажется, попадут в список тех, с кем мы не работаем. Знаю, бывают заводы, которые производят весьма специфический ассортимент. С такими будем работать отдельно и в беде не оставим. Как сказал товарищ Сталин, советский человек достоин лучшего, и это лучшее страна должна ему дать. Расходились директора в задумчивости, переговаривались, кто-то уже планировал приятный вечер в ресторане, и только директор Серпуховского мотозавода шел молчаливый, грустный и скучный. И всё дело в том, что его предприятие действительно было на грани разорения. Конечно, у них не капитализм, и предприятию не дадут сгинуть, а вот директора снимут точно. А именно этого Семёну Сергеевичу хотелось меньше всего. Выросший из инженеров, он действительно любил свой завод, но и себя не обижал. А теперь что? На пенсию? Да, в заводском КБ давно уже разрабатывали четырёхколёсную мотокаляску. Но то, что показал этот юноша, было словно из другого времени. На такой машине и сам он ездил бы с удовольствием. И по заводу, и вообще. Например, от дачи до магазина. И именно поэтому, отстав от директоров, Семен Сергеевич сделал петлю и вернулся в управление. Ему нужна была эта машина. Но, подходя к нужному кабинету, услышал шум и звуки посуды. А войдя, понял, что не он один такой умный. За чаем сидел директор МЗМА, начальник управления, его юный заместитель и директор Московского моторного завода. Кто-то, Мечниников обернулся и увидел мнущегося на пороге директора СМЗ. "Проходите, товарищ, места всем хватит". "Да тут рядом с такими зубрами". Семен Сергеевич кивнул Валентину Петровичу Коломникову, директору МЗМА, которого знал по совещаниям в министерстве. Даже у зубров есть свои слабые места, мечник у улыбнулся. Это какие же слабые места у нас? с весёлой улыбкой ответил коллонников. Серия, быстро ответил Александр. Вам нужны большие серии. У вас слишком громоздкое производство, и тащить мелкосерийку вам просто не выгодно. Но вот помочь Серпухову вы можете. Например, тем, что уменьшить размеры подвески своего самого мелкого автомобильчика, а Серпухов будет ставить её на свой новый транспорт. А двигатель нам сделает Матвей Игоревич. Он кивнул на директора моторного завода. Наверняка в загашнике у них есть нужный нам моторчик. Таким образом, за Серпуховом разработать раму, органы управления в нескольких вариантах и сделать кузнечно-прессовую оснастку для штамповки деталей кузова. Если всю подвеску даст МЗМА, а двигатель Мотостроители, то это будет не мотоколяска. Это будет сказка. Вот мы с вами и сделаем очередную сказку былью. Новости о том, что на Серпуховском заводе будут выпускать новую мотоколяску, прогремели на всю страну. Про это даже сняли сюжет в киножурнале "Новости дня", который показывался перед киносеансами. Завод завалили письмами, прося, требуя и даже угрожая, чтобы в первую очередь получить машину. Но всю историю чуть было не сломал Устинов. Машинку заводские конструкторы сделали быстро. Да и не было там ничего сложного. Только укоротили кимовскую подвеску, двигатель поставили в 30-тил, четырёхцилиндровый, низкооборотный и коробку от того же Ким 1051, только упростив её до трёх передач. В таком виде её и увидел глава Совета обороны. На заводском полигоне машинки лихо перескакивали через лужи и носились по кругу, разбрызгивая грязь широкими колёсами. Сколько, говоришь, можешь делать в год? спросил не поворачиваясь Устинов, директора завода. Так отдаём уже всё торговле, опасливо произнёс Семён Сергеевич. Все знали про крутой нрав бывшего министра оборонной промышленности. А отдашь мне? Устинов медленно, словно орудийная башня, повернулся к директору. Не могу, Дмитрий Фёдорович, директор СМЗ прижал руки к груди. Если сейчас торговлю обманем, Если сейчас обманем людей, всем плохо будет. А вам мы лучше всю сверхплановую продукцию отдавать будем, обморочно проговорил Семён Сергеевич, ожидая взрыва. Но вопреки слухам, Устинов воспринял слова спокойно. Ладно. Правда твоя. Нельзя всё под армию грести. Но 500 штук в год в ин доположь. Иначе обижусь. В заботах и беготне Александр не заметил, как лето куда-то делось, и наступила осень. Он, по мере возможности, ходил на занятия, слушая лекции по организации производства и по экономике, изучал китайский, что было куда интереснее, и как-то пытался участвовать в студенческой жизни. Но получилось только пару раз посидеть с ребятами в кафе и выехать на день рождения одной из девочек к ней на дачу. Но отношения с девочками не складывались. Им нужны были вздохи под луной и в перспективе свадьба, а Александр просто не видел в этом никакого смысла, полагая, что думать о женитьбе как-то рановато. Да и не хотелось никаких серьёзных отношений. Хотелось просто приятно проводить время, а временами сходиться в ночных схватках, и всё это без нервотрёпки, скандалов и вообще желательно без проблем. И, как это часто бывает, как только требования к подруге сформировались внутренне, Сразу что-то стало меняться и снаружи. С Ритой Талаевой он познакомился, когда оказывал первую помощь женщине, упавшей без сознания. Даже не успев крикнуть своим парням, чтобы они подогнали машину, увидел буквально взлетевший на тротуар УАЗ 450, который недавно стали производить в Ульяновске, и выскочивших из него женщин, даму в возрасте лет 40 с хвостиком в белом халате и наброшенном поверх пальто. и изящную, словно статуэтка, девушку лет восемнадцати в халате и легких белых туфельках. Доктор и медсестра быстро проверили давление, пульс посветили фонариком в зрачки, а девушка, прикрыв глаза, прижала руки к груди женщины, и те окутались голубоватым свечением, и пострадавшая вдруг хекнула, выдохнула и очнулась. — Как же вы так запустили себя? — укоризненно сказала медсестра женщине и посмотрела на Александра. Сможете занести ее в машину?» Александр, источник которого давно стабилизировался, просто поднял на руки женщину и внес в машину, положив на носилки. «Однако», — оценила поступок врач. «Он физик, Елена Степановна», — ответила медсестра, возясь с привязными ремнями на каталке. «Не только». Александр откровенно любой из девушек не торопился уходить. «Я еще и крестиком вышивать умею». «По кладбищу?» хмыкнула девушка и посмотрела прямо в глаза Александру. Но вдруг чего-то смутилась и села в уголке, отвернувшись. Александр вышел из машины, захлопнул дверцу уазика, и когда машина вывернула с тротора, влившись в поток движения, рядом притормозила его Волга. "Давай за скорой", сказал Александр Василию, и машина, рыкнув мощным мотором, рванула следом. "Может, по своим каналам пробьём?" нейтральным тоном предложил Григорий. "Номер машины мы знаем. Да ладно, Александру усмехнулся. Сейчас без всякого пробивания всё узнаю. В больнице скорой помощи, как всегда, творился настоящий ураган. Прибывали бригады, бегали врачи и медсёстры, где-то в уголке неторопливо что-то перетирали своё водители, и витал стойкий дух дезинфекции. Здравствуйте, Александр подошёл к женщине, сидевшей за столиком, которая регистрировала прибывающих граждан. Мне бы узнать надо про бригаду одну. Он застынчиво посмотрел на женщину. Там девушка работает, такая красивая. Она на моих глазах прямо оживила женщину. У неё руки даже светились. Представляете? Я подумал, может, какую благодарность про неё написать, или в газету. Много вас тут таких ходит, проворчала женщина. В газету? И что выдумал? Ну ты можешь и напишешь. Она внимательно прошлась взглядом по дорогому пальто Александра. наручном часах и костюму. Тридцать пятая бригада это. Врач Наталья Соловьёва, медсестра Рита Талаева, водитель Рифат Гареев. Спасибо огромное. Александр прижал руки к груди и пошёл на выход. Уже на улице его остановил крик сзади. Эй, стой! Стой, тебе говорю. Обернувшись, Александр увидел бегущего к нему молодого мужчину в слегка замасленном халате. Это вы мне? Тебя? Мужчина остановился рядом и грозно нахмурив брови, подался слегка вперёд, держа сжатые кулаки перед грудью. "Ты чего там про 35-ю спрашивал, а?" "Вы ошиблись, товарищ". Александр коротко пробил снизу коленом в живот мужчины и, не давая ему упасть, придержал за лацканы халата. "Это не ваше дело. А если вам вдруг покажется, что вы имеете к этому отношение, то я готов объяснить ещё раз". "Уроё!" прохрипел мужчина, пытаясь продышаться. Конечно, уройте и в землю закопайте, и надпись напишите. Александр улыбнулся прямо в лицо мужчине. И вот ещё что, Ромео из Саратова. Ещё раз ко мне подойдёшь, стесаю всю морду об асфальт. Это понятно? Палец, твёрдый, словно стальной стержень, воткнулся мужчине в солнечное сплетение. Это тебе, чтобы не забывал. Кого вы там воспитывали, Александр Леонидович? поинтересовался Григорий, когда машина вырулила на дорогу. Не как местный ухажёр? Вероятно, Александр вздохнул. Самец в стадии брачных игр. Как выяснил Александр, с работы девушка ходила домой через один из скверов в Хамовниках, где Александр и планировал внезапную встречу. Всё шло по плану. Он увидел девушку в неярком свете уличных фонарей и пошёл навстречу. Когда откуда-то сбоку, почти на перерез, вышла группа из десятка особей вида Bydlus vulgaris. Самцы задорно разговаривали матом, потребляли какое-то пойло прямо из бутылок, и тут их взгляд упал на девушку. К этому моменту Александр всё ещё находился метрах в 200 от перекрёстка аллей, где столкнулись девушка и разгорячённый алкоголем человекообразные Но по своему опыту Александр знал, что вот прямо сразу её тащить в кусты никто не будет. Агрессивные животные любят играть со своими жертвами, буквально смакуя их ужас, повышая градус страха постепенно. Естественно, они оглянулись, но одинокая фигура молодого человека в дорогом пальто не только не вызвала у них опасения, а наоборот, придала новых красок их веселью, ведь по их мнению, Сейчас богатенький Буратино поделится своими золотыми. Поэтому, не сговариваясь, а действо совершенно на инстинктах, группа разделилась, и часть её пошла навстречу Александру, а часть окружила девушку. Встретились они точно под фонарём, который освещал кусочек парка и пустую мокрую от дождя скамейку. Джентльмены Александр положил на скамейку пакет с завёрнутым в газету букетом и обвёл взглядом стоящих возле него человекообразных. Первая часть Марлизонского балета. Ча самый низкорослый пригнулся и рванул из кармана складной нож, который открыл картинным жестом запястья. Ты как нас назвал? Трупами. Александр подался вправо и вытянув руку, пробил крайнему костяшками кулака в подбородок. Не прикасая движением ударил носком ботинка в челюсть второго. поменяв ногу, буквально выстрелил стопой в пах третьего и, крутанувшись, сбоку ударил кулаком в скулу четвертого. Все произошло настолько быстро и жестко, что хулиганы повалились на землю почти без звука. И только тот, что стоял с ножом, наконец-то начал понимать, что все пошло не по плану, и с округлившимися от ужаса глазами попытался ткнуть ножом куда-то вперед, но Саша перехватил руку... и вывернув ей её до хруста, заставил любителя ножечков ещё сильнее пригнуться, и с разворота, поддав взад коленом, метнул его головой в скамейку. Бам! Хрусть. И тело, обмякнув, затихло. Александр поднял земленож, аккуратно держа его за кончик лезвия, покрутил в руках и небрежно просил под ноги. Какая дрянь. А тем временем, пятеро оставшихся бы ли заняты девушкой которую буквально трясло от ужаса. Временами она вытягивала шею, но парк в это время и в такую погоду был пуст. Даже милиция предпочитала пить чай по опорным пунктам, а не шляться по улицам. Но вот в метрах в пятидесяти возник смутно знакомый молодой человек в светло-сером пальто и с пакетом в руках. Гравий, даже мокрый, слегка хрустел под подошвами ботинок, и очень скоро юноша подошел к резвящимся бабуинам. Граждань хулиганы. Он буквально оттолкнул двоих и вручил пакет девушке. Это вам, и повернув голову, посмотрел на стоявших рядом. А это вам короткие мощные удары, после которых мужчины, окружившие Риту, уже не вставали. Хрустом и треском сминаемой плоти на несколько секунд заглушили все звуки, и даже её гулко стучавшее сердце. А когда она открыла глаза, всё было кончено. Александр, не забирая из рук рейд и пакет, быстро лишил его газеты, и оказалось, что там внутри удивительной красоты букет алых роз с нежнейшим запахом. Улыбнувшись каким-то своим мыслям, девушка взглядом проводила Александра, который выбросил смятую газету в урну, крепко взяла его под руку и, не поднимая лица от цветов, произнесла. «Пойдем?» Но стоило им пройти буквально полсотни метров, как девушка остановилась, И привстав на цыпочки, потянулась к Александру губами. Машина, одиноко стоявшая у дороги, тронулась, как только Александр с девушкой появились у выхода из парка. Григорий, уже успевший проверить всех пострадавших, повернулся к Александру и лицом изобразил вопрос: "На что?" Сашка, подумав, кивнул: "Домой".